17 сентября Становлюсь рассеянным. Убираю вещи, потом не могу найти их и бросаюсь на первого встречного. Симптомы? Позавчера умер Алджернан. Я бродил по набережной и в половине пятого утра пришел в лабораторию. Алджернан лежал в углу клетки, вытянув ножки, будто бежал во сне. Вскрытие подтвердило мои предположения. Мозг Алджерна резко отличается от нормального. Меньше вес, разглажены извилины, глубже и шире стали разделяющие полушария впадины. Ужасна мысль, что это же самое происходит сейчас и со мной. Я увидел, насколько все это реально, и начинаю бояться будущего. Я положил трупик Алджернона в маленькую металлическую коробочку и отнес домой. Разве можно его сжигать? Пусть это выглядит по-дурацки сентиментально, но вчера вечером я похоронил его на заднем дворе. Я положил на его могилку букетик ромашек и долго плакал.